г л о в а двадцать пятая. к о л л и н д е й л Север Лондона, девятнадцать семнадцать. Ты где? В панике спросил Джалиль, как только я взял трубку. Все хорошо. Приезжай быстро. Ладно, хорошо, уже еду. Прости, кое-что случилось, это срочно. Можем потом встретиться. Я написал Сандре, едва положив трубку. Мы должны были поговорить. Не совсем понимаю, что это значит, но у меня от этого слова будто тысяча паучков по голове заползали. После недели молчания она написала мне на электронку, что хочет облегчить душу. Сандра пишет электронные письма только когда дело серьезное. Как когда миссис Сандермайер пригласила ее к себе, ей было страшно, что ее уволят, а на самом деле предложили повышение. Или когда она заподозрила, что я проник не в кабинет и стащил что-то из ее секретного ящика с вкусняшками. Я стащил, но дело не в этом. Я выбежал с работы и поехал через весь город к Джалилию. Что случилось, спросил я, когда д ж а л и л ь открыл дверь? Ё, затормозил он. Быстро ты. Знаю, ты сказал приехать быстро. Что-то с бабой. Он в порядке? Спросил я, входя в гостиную, где сидела Амина, скрестив на груди руки и закинув ногу на ногу. Баба в порядке, сказала она. Ее голос распался на два диссонирующих аккорда. Я думал, что-то срочное. Они ответили не сразу. Я посмотрел на Амину, она сидела так, будто ее покидало собственное тепло. Джалил нервно оглядел комнату, блуждая взглядом, пока не наткнулся на мой. Так и есть, бро, сказал он умоляющим тоном. Слушай, ты знаешь, что баба в тяжелом состоянии, и улучшения не предвидится. Я пытаюсь объяснить Амине. Нет, ты же не будешь п у с к а т ь с я в объяснения, чтобы сделать вид, что ты дашь закончить, что твоя просьба полностью оправдана. Ты дашь мне закончить, наконец, завопил Джалиль, и в комнате стало тихо. Он откашлялся и продолжил: "Извини. Как я сказал, сейчас непростое время. Его вот тон снова стал умоляющим. И ты знаешь, как сильно баба хочет, чтобы я женился." Голос Джалиля начал ломаться, а по щеке скатилась единственная слеза. Он позвал меня замуж, перебила его Амина, но не по-настоящему, просто притвориться ради убобы серьезная сердечная аритмия. Ему очень плохо, я из больницы не вылезаю целыми днями. Надо было сказать тебе. Так нечестно. Ты не можешь прикрываться болезнью отца, чтобы уговорить меня на фиктивную свадьбу. Это не шантаж, Хабибти. В переводе с арабского дорогая. Я хочу исполнить желание отца, сделать его счастливым. Я бы больше тебя уважал, если бы ты сделал мне предложение всерьез. Нам еще рано, мы еще не готовы. А к этому значит готовы. Какая разница, если мы в конце концов все равно поженимся? Разница в том, что я тогда не стану дурой, которая подстраивается под твой дурацкий план. За кого ты меня принимаешь? Но я люблю тебя. Уважай меня сначала, а потом уже люби. Ты бы не требовал такого от человека, которого уважаешь. Джалиль опустил голову. А ты своему дружку ничего сказать не хочешь? спросила Амина. Я стоял с полуоткрытым ртом. Амина прожигала меня взглядом. Она хмыкнула. Ой, все, я пошла. объявила она и выбежала хлопнув дверью так, что стены содрогнулись. Джалиль посмотрел на меня с горькой досадой. Ты блядь почему ничего не сказал? Он засуетился по комнате, хватаясь за волосы и чуть не вырывая их. А что я должен был сказать? Заставить выйти за тебя? Бро, я же все потеряю, все. О чем ты? Чувак, я нищий, нищий! У меня ни копейки нет, серьезно. А найти работу нормальную работу это сложно. Так что я просто перебивался разным. Ну, покупал и продавал всякое. О чем ты? Нет, ничего такого. Все законно. Типа... Я подозрительно посмотрел на него, не зная, чему стоит верить, а он фыркнул. А теперь баба считает, что я веду распутную жизнь, продолжил Джалил. Говорит, что мне ничего нельзя доверить. Поэтому отдаст дом и все мое наследство другим, если я не ж е н ю с ь Говорит жена и дети меня вразумят, дадут понять мое истинное предназначение. Но я-то знаю, он просто хочет н а п я л и т ь на меня костюм с галстуком. Вот что он понимает под ответственностью. Не понимаю, почему тогда просто не сделать Амине предложение по-настоящему? Потому что я не готов, мне страшно, ясно? Мне страшно. Столько всего навалилось разом, и я не вывожу. Все слишком быстро. Ты бы женился на той, кого знаешь всего три месяца? Может быть. Женился бы, зная, что это все равно рано или поздно случится. Джалиль Смолк опустил голову и упер руки в бока. Еще не поздно все исправить. Ты любишь ее? Кажется, да. Он заморгал, густые ресницы быстро захлопали. То есть, да, люблю. Я не хочу потерять ее. Она потрясающая. Ты уверен? Да. Не похоже. Ты о чем, чувак? Бро, чего ты хочешь? Что? От жизни. Чего ты хочешь? Спросил е д ж а л и л я Джалиля, будто это был я. Не знаю, наверное, я просто никогда об этом не думал. Все было хорошо, когда я делал что-то одно. Потом другое и ни к чему не привязывался. Я прикрывался учебой в универе, чтобы создавалось впечатление, что я чем-то занят, но на самом деле мне плевать. Я просто хочу, чтобы все было хорошо, понимаешь? д ж а л и л ь отвел взгляд. Хочу, чтобы все было хорошо. Но понятия не имею, кем хочу стать и чем заниматься. Ну, ты должен сам это выяснить. Нельзя просто стоять и ждать, пока жизнь проходит мимо, иначе она пожрет тебя изнутри. Джалиль сидел и кивал, а я, как только слова слетели с языка, задумался, кому на самом деле говорю их: ему или все же себе? И еще не поздно все исправить. Я подвел итог, как заправский психотерапевт, готовый помочь всем вокруг, кроме себя. Если можно увидеть, как мир всем своим грузом падает на плечи человека и давит его, вот, смотрите, какая замечательная проблема: жениться на любви всей своей жизни ради горы отцовских денег. Какая роскошь хотя бы видеть умирающего отца, знать, где его похоронят, где его искать. Какая роскошь остаться с чем-то большим, чем ничто. большим, чем потеря и травма. Но все мы несем свой крест, какой бы тяжестью он не обладал. Он давит только потому, что лежит на наших плечах. И кто из нас обвиняет свой крест на крест другого, когда мы не знаем его тяжесть? Джалиль шмыгнул носом, уронил голову на руки и заплакал. Я обнял его, как только что у с ы н о в л е н н о г о сироту. Как бродягу, которому дал ночлег. Я вошел в свой кабинет и скинул куртку, шарф, перчатки, сумки, все, что тяготило меня на пол, и рухнул на стул. Тело как деревянное. Суставы щелкают и скрипят, как ржавые качели. Ноги и руки отваливались, как растянутая резина. В виске пульсировала боль. но за всем этим была другая усталость, не физическая, не моральная и даже не душевная, усталость, которую еще нет названия. К счастью, был административный день и детей не было. В школе царили о щ у т и м ы й мир и тишина. Я решил не ходить на т и м б и л д и н г о в ы е собрания и провести день здесь, у себя в кабинете, который был н е то тюрьмой, н е то убежищем. Сам не знаю. Прости, что вчера так вышло. Я знаю, что этот разговор был для тебя важен. Ты сегодня в школе? Ха. Я ответил на email Санды. Она точно была в школе. Нет, я не видел ее. Просто если бы ее не было, меня бы спрашивали про нее. Большую часть дня я сидел и смотрел в дальнюю стену кабинета. Наблюдая за ходом времени, которое застыло, минуты шли, но ничего не менялось. Я распечатал то, что написал, сложил в конверт и сунул в карман. Я прошел по школьным коридорам с другим ощущением в этот раз — амбивалентности, осцилляции между двумя состояниями разума, между двумя мирами. Я постучал в дверь миссис Сандермейер и вошел. Она состроила серьезное лицо, будто позировала для портрета. Не успел я заговорить, как она уже настроилась слушать. Если у вас найдется минутка, я просто хотел сообщить, что, конечно, слушаю, сказала она. Не знаю, как это сказать, но я хочу уйти, уволиться из школы. Я достал конверт из кармана и положил на стол. Я не справляюсь. Каждый день здесь все хуже и хуже. Как будто я дышу смогом, темным серым смогом. Он не видим, но всегда здесь. Я ощущаю его кожей, в легких. Кашлю и задыхаюсь. Он не рассеивается. Смог есть всегда. Иногда гуще, иногда легче, но он всегда есть. Последнее время его все больше. Когда просыпаюсь, когда иду спать, посреди урока всегда. Порой я просто смотрю в никуда, и внутри такая пустота. Я не знаю, сколько времени так сижу. Иногда минуту, иногда час. Я могу целыми днями просто смотреть в никуда. Представьте, что вас заперт. к о к т и с т ы й зверь, и у него кончается воздух, и он скребется, чтобы вырваться наружу. И чем меньше у него воздух, а тем сильнее он скребется, стремится вырваться, и тем больше вас ранит. И все, что вы можете сделать, это сохранять внешнее спокойствие, потому что никто не знает об этом з в е р е никто не знает. Иногда даже вы сами. Я сам был в шоке, что высказал ей все это, и тут же пожалел. Я пытался сдержаться, но не смог. Каждое воспоминание, каждый укол боли, каждая сердечная с у д о р о г а каждая душевная рана, каждая слеза накатили на меня. Хотелось рыдать даже от счастливых мгновений, радости, смеха, улыбок, потому что я знал, что больше не познаю их. к о р а б л ь уплыл, а я остался один на острове. Миссис Сандермейер так и сидела в своей портретной позе, как будто ей было все равно, д о лампочки. Или она просто не о с о з н а а л а сказанное мной. Да ей плевать. Так что я должен уйти. Вот заявление, но никто не должен знать: ни студенты, ни учителя, никто. Не хочу никаких прощальных открыток, тортика, проводов и так далее. Просто хочу исчезнуть и жить дальше, занимаясь тем, чем хочу.